Роман «Реставрация обеда». Эпиграф. «Кто это днем шатается на своих двоих?» — спрашивает Сфинкс. «Дом хирурга». Назван так потому, что в нем нашли довольно большой набор хирургических инструментов. Расположен в Помпеях на Консульской улице, неподалеку от Геркуланских ворот. Из картин, украшающих этот дом, любопытна одна, находящаяся в комнате номер десять. На этой картине две девушки и мужчина заняты какой-то литературной работой. Девушки рассматривают папирус, у мужчины в руках таблички для письма. Образ Помпей, дом хирурга Боги, не гневайтесь на меня все сразу, встаньте в очередь. Неприятности должны следовать одна за другой, как левая нога чередуется с правой. Как буквы составляют слово, как волны накатывают на берег как предложение следует за предложением. Поэтому, боги, не торопитесь. Грехов у меня на всех хватит. Начнем хотя бы со следующего эпизода. В тот день я рассматривал два папируса и размышлял, куда бы присобачить им лапки в виде прологов и эпилогов. Папирусы, словно пожеванные крокодилами, я выкупил у торговца петрушкой на городском рынке. Этот зеленщик отмечал на оборотной стороне древних манускриптов, сколько пучков травы он продал сегодня и почем. Палка-две палки, что в переводе с аграрного означало «за один пучок петрушки получено две монеты». Как говорит Гиппократ, если общаешься с идиотами, будь проще. Я тут же нагрёп из петрушки нехилый такой стажок и потребовал его упаковать. От этого простого требования мой зеленщик пришёл в полнейшее замешательство. Во-первых, он никак не мог уразуметь, за каким дьяволом мне понадобилось такое количество петрушки. А во-вторых, зеленщик не решался расстаться с корзиной, в которой таскал свой товар на рынок. О папирусе, как упаковочном материале, он и не подумал. «А почем нынче Петрушка?» — засомневался Зеленщик, предполагая, что продешевил. Он принялся озираться по сторонам и шлепать губами, призывая на подмогу сотоварищей Зеленщиков. Да тщетно! Никто не обращал на него внимания. «Эх!» — посетовал Зеленщик и попытался улизнуть от меня в потусторонний мир, то есть впасть в прострацию и от души почесать свой затылок. — Петрушку в таком количестве можно унести, обернув папирусом, — намекнул я. Зеленщик остановился на полдороге в абсурд и завис с рукой у затылка. О чем-то поразмыслил, сделал ход конем и свернул к идиотизму. — Обернуть, конечно, можно, — Зеленщик принялся скрести свой затылок с истервенением, но тут содержатся ценные записи. «Бухгалтерского характера», — добавил он и воздел палец к небу. Я проклял Юпитера громовержца, проклял Венеру любвеобильную, проклял Меркурия овощеторговца торговца и стал проклинать зеленщика. Польщенный такими сравнениями, простой сельский труженик тут же завернул мне петрушку в папирус и незамедлительно вытащил из корзины второй манускрипт со свежим укропом. Далее зеленщик был подвергнут тщательному обыску и допросу. Где, при каких обстоятельствах и на каком огороде он выращивает такие дивные папирусы? Но ничего вразумительного от него не удалось услышать, кроме истории о прилежном ученике. Один шкаляр отправил своему учителю богатый по виду подарок в четырех мешках. Со всеми дорожными приключениями груз прибыл на родину педагога в славный город Афины. Почтенный учитель поспешил за подарками в порт, и одиннадцать олимпийских стадий втащил эту кладь до своего дома, пуская слезу от натуги и умиления. Каково же было изумление старика? когда вместо заморских сладостей он обнаружил в мешках только рукописи своего ученика. «Во имя Аида, недоумок!» — воскликнул учитель. «Зачем ты прислал мне столько пергаментов, исписанных мелким почерком?» На что последовал ответ в сопроводительной записке. «О, дорогой учитель! Долгих лет тебе жизни!» В этих мешках содержится поток сознания, пробужденный твоими лекциями. Не сочти за труд, дорогой учитель, выбери пару страниц, достойных к опубликованию, и да пребудет дом твой в радости и благополучии. Учителя тут же разбил паралич. Отсюда диагноз, сказал Зеленщик, нет чего, кого не попадя обучать грамоте. А эти папирусы я подобрал на рынке и не имею понятия, о чем там написано. Меньше знаешь, лучше спишь. Зеленщик неодобрительно посмотрел на меня, вытряхнул из корзины мусор и удалился в сельскую местность. Я же весьма довольный и, раскидывая по дороге зелень, поспешил к себе домой, где незамедлительно приступил к изучению папирусов очистил от земли, разгладил по всей длине и с возмущением констатировал, что некогда эти папирусы составляли единое целое в виде письма неизвестного автора, неизвестному адресату. Середина была утрачена, сгинула на рынке, канула в стиксе. Еще через некоторое время путем перекладывания папирусов слева направо и справа налево у меня образовался некий текст с большим оврагом посередине. «Я приеду к тебе на обед, но и тут в меру. Хочу тебе рассказать об одном литераторе. Он был завален по стилю, справа, как обычно. Слева литератору приснилось в ночной тиши, Ящик со свитками, представилась ему, вошел Нерон, вынул первую книгу, уселся на ложе, дочитал до конца, то же самое сделал со второй и третьей, а затем ушел, литератор истолковал это так, писание его закончится, в нашем обеде пусть все будет в меру, время за ним проведенное. В подобном виде этот текст никуда не годился». Поэтому, недолго думая, я разыскал среди свитков, которые пылились у меня на полках, подходящий по формату огрызок, вставил его в середину и стал приклеивать одно к другому. Как оказалось, новый фрагмент был из милецких историй, что тоже, знаете ли, не подарок для непорочной девушки. И тем не менее огрызок из истории подходил к моим папирусам не только по формату, но и по почерку. Я провозился над этой компиляцией часа два, покряхтывая от удовольствия, и в результате получился целиковый манускрипт, вполне пригодный для продажи. Вычитая клейстер на ласточкином помете, копну петрушки и стажок укропа, я надеялся остаться при неплохом наваре. Что же касается самого текста, теперь он выглядел так.